Одна-одинешенька. Снова я осталась одна-одинешенька во всей общаге. Сергей улетел вчера рано утром. До полудня я возилась в конторе с бумагами. Обедать не пошла. Идти одной не захотелось. Сижу в общаге на кровати, тупо раскачиваясь со стороны в сторону. И тут заваливается буровая бригада. Человек десять, еле тепленькие. будут ждать заброски на участок. Я онемела. Вот это соседство. Спас Голицам. Предложил переселиться в его комнату. Есть вторая кровать, она свободна. Я думаю редко ночую. Живи. Тебе в этом шалмане нельзя оставаться. Долго уговаривать меня не пришлось. Через минуту я уже заселилась к Саньке в довольно уютную комнатку с веселыми шторами в клетку, с двумя кроватями, письменным столом и книжной полкой с зеркалом, кухонным столиком с электроплиткой и чайником с неизменной репродукцией Нефертити над кроватью хозяина. «Спасибо, Голицын! Как бы я ютилась с пьяной компанией!» 7 июня. 1972 года. Якутия.